Глава 18. Музыканты в квартете очень сложный мир. Был такой Люсенько П., основатель легендарного французского квартета. Мой педагог Вульфман у него в Париже учился. КП говорил: "Я нашёл музыкантов и потом сделал из них людей". Вот если бы начинал сейчас, поступил бы наоборот. Вот я лично всегда именно к этому и стремился, чтобы мы были единомышленниками. Для игры в ансамбле человеческие качества важнее музыкальных. Да-да. Если прекрасный музыкант не обладает скромностью, гибкостью, терпением, не хочет слышать партнёра, он не добьётся хороших результатов в ансамбле. Многие знаменитые солисты оказывались в квартете совершенно беспомощны. необходимо довериться интонации партнёра, только тогда усилия каждого превращаются в музыку. Сколько раз я замечал на выступлениях, что моя левая рука движется как будто помимо моей воли, она следовала за игрой моих товарищей, и в результате получалось хорошо. Я был никакой не руководитель, просто один из четырёх участников квартета. Но когда мы начинали, произнёс речь сказал, что вот теперь нам предстоит вместе провести жизнь, и мы должны делить все радости и невзгоды. Если у нас только огурец и больше нечего есть, надо этот огурец разделить на четыре части. Мы объединяемся ради того, чтобы добиваться совершенства, и только если будем на самом деле как родные братья, то сможем достичь больших успехов в музыке, а иначе ничего не получится. Все были согласны. Молодые были Ещё не очень-то хорошо знали самих себя и друг друга. После освобождения Минска Дубинского пригласили туда играть в квартете, и он уехал, но через некоторое время вернулся. И превосходный скрипач Леон Закс, занявший было его место в нашем квартете, ушёл. Грише Кемляну не понравилась эта история, и он тоже ушёл из квартета. Вместо него с нами стал играть Володя Рабей, ученик Импольского, чудесный парень. Он к тому времени уже закончил консерваторию. Он ребёнком жил в Берлине. Его отец работал там в Торгпрестве. Володя знал три языка, был очень образован и нас тоже развивал по мере возможности. Приносил почитать всякие интересные научные статьи, прививал нам любовь к поэзии, знал множество стихов наизусть. Жили мы в коммуналках, а Валя вообще за городом. Репетировали по кругу, у одного, потом у другого. Пультов не было, сидели за столом, клали на него ноты, садились по сторонам и играли. Иногда после нескольких часов работы от усталости ложились на пол, вытягивались на 10 минут и снова к столу. У Ростика дома была такая теснота, что однажды пришлось репетировать в ванной. Там оказалось просторнее. Часто я приходил в консерваторию очень рано, к половине седьмого, чтобы позаниматься до начала уроков, не беспокоить дома соседей. Никого еще не было. Тишина. Только возле памятника Чайковскому старик с длинной седой бородой кормил голубей, воробьев, синичек. С Нигерии тогда еще жили в Москве. Это был Александр Федорович Гедике. Он считался отцом русских органистов, ввёл класс органа и класс оркестровой игры, был композитором. Он жил прямо в здании консерватории, во афлигеле на втором этаже. Добрейший, деликатнейший, благородный человек. Единственный раз я видел, чтобы спокойствие изменило ему. Наш профессор Терриан пришёл погулять возле консерватории со своей собакой. И демонстрировал студентам чудеса дрессировки. Его бульдог по команде взобрался на дерево и уселся высоко на ветке. Александр Фёдорович был возмущён и качал головой. Михаил Никитович: "Ну как же можно? Ведь это не по-христиански такое издевательство над живым существом". Сам он был страстным кошатником, и в этой его квартире во Флигеле жило столько котов, что он их путал. Помню мы с Таней Николаевой прекрасной пианисткой и моей дорогой подругой, с которой он меня и познакомил, и потом мы много вместе выступали, были у него. И Александр Фёдорович говорит кошке: "Катюша, душенька, будь-ка добра, слезай с подоконника, ты простудишься". Ах, нет, да это не Катюша. Василий, сойди на пол, холодно. Позже мы играли с ним его фортепианный квинтет. Сыграли первую часть. Чудесная музыка, только Как бы это сказать? Один в один квинтет Танеева, любимого ученика Чайковского. Сыграли вторую квинтет Танеева. Гедики посмотрел на наши недоуменные лица и говорит: "Что думаете, это квинтет Танеева?" Мы молчим. Неловко ужасно. Да что тут можно ответить? Александр Фёдорович вздохнул, так коротко и говорит: "Так и есть". Ну, Признаюсь, по чести, Сергей Иванович написал свой квинтет после моего. Зимой 46-го мы раздобыли номер телефона, собрались с духом и позвонили Шостаковичу. — Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Это говорит Рудольф Баршай, студент. Да — Да-да, я вас знаю. — Мы вот выучили ваш первый квартет, от которого мы в восторге, и хотели бы вам его сыграть. — А когда у вас следующая репетиция? — Завтра. — В котором часу? — Ровно в девять утра. — Где? — В сорок седьмом классе в консерватории на третьем этаже. — Я буду. В девять часов буду. Мы, само собой, пришли заранее, чтобы настроиться, разогреться, и все время высылали дежурного смотреть, не идет ли Шостакович. Он опоздал на три минуты, вошел в класс, поздоровался, и за эти три минуты опоздания перед нами десять минут извинялся. Этот гениальный музыкант, профессор, перед мальчишками извинялся 10 минут. Вы знаете, говорит: "Я никогда не опаздываю. Это мой принцип быть точным. Но сейчас я опоздал из-за того, что на улице морозно, и из-за мороза у меня возникли проблемы с транспортом. Автобус не ходил, трамвай не ходил, и вышла у меня из-за этого накладка". Мы были поражены. Шостакович сел, мы взяли инструменты, заиграли. Он был очень доволен. Ему понравилось. Говорил, что мы всё правильно выучили и верно играли. Мы были на седьмом небе от его похвал. Говорим: "Мы хотим играть всё, что вы будете сочинять". Он сказал: "Я буду счастлив". Я смелил и провожая его, говорю: "Дмитрий Дмитрич, а вы не разрешите мне иногда вам показывать мои сочинения? Я немножко занимаюсь инструментаровкой". "Да-да, конечно, конечно, всегда в любой момент". В 9:00 утра я всегда сам подхожу к телефону. Ровно в 9:00 звоните, попадёте на меня, и сговоримся. С тех пор должен сказать, я пользовался этим телефоном довольно часто. И не было случая, чтобы я попросил его об уроке, а он ответил, что сегодня занят или даже просто предложил бы перезвонить. Ну, может, два-три раза назначал точный час на следующий день, но обычно отвечал: "У вас рукопись при себе?" Да, при себе. Тогда приходите сегодня. Если днём, то в консерваторию, а чаще к вечеру к нему домой. В течение 30 лет, сколько мы с ним встречались, не было ни одного случая, чтобы он мне не то что отказал, а отложил встречу. Такой был человек: великой доброты, великого ума, великий человек. Я обязан ему до конца моих дней. Усаживал меня на диванчик, Брал мою партитуру, садился за стол и за столом, не за роялем, изучал её. В ноты смотрел примерно минут 20, а могло бы и полчаса, после чего вставал, партитуру оставлял на столе, подходил к роялю и играл мне всё, что я написал, наизусть. Причём так, что я слышал все голоса. Невероятно. У него от природы были феноменальные данные. Как он в шутку предлагал нажать на 10 случайных клавиш, а потом одну отпустить, и он, не глядя, говорил, какую ты отпустил. Редакции свои гениальные Хаванчины и Бариса Гадунова Мусорского он делал по памяти. Сказал мне: "Не хочу, знаете, чтобы на меня что-то влияло, чтобы что-то отвлекало, поэтому решил не смотреть ни в рукописи, ни в изданиях. Замечания его были исключительно точными, дельными, и не раз бывало, что я уже по пути домой обдумывал какое-нибудь из них, показавшееся мелочью, и понимал, какой урок там скрыт. Смотрит, смотрит в ноты, потом говорит: "Вот в этом аккорде у вас не хватает квинты, а надо, чтобы всё было". Или: "Я смотрю, вы тут написали партию в альторн, а потом зачеркнули". А меня предупредили друзья, что у партитуры надо приносить Шостаковичу написано чернилами, ни в коем случае не в карандаше. Поэтому я в первый раз пришел к нему, не спав ни минуты, всю ночь переписывал. Позже он и сам мне говорил, «Никогда не сочиняйте за роялем или за бумагой, все должно сложиться в голове, только потом пишите». Но в тот раз что-то у меня было зачеркнуто. Да, Дмитрий Дмитрич, хотел посоветоваться, может, валторны всё-таки не помешают? Нет, нет. Могу вас только поздравить с тем, что обошлись без них. Чем меньше элементов будет в вашей партитуре, Рудольф Борисович, тем она ценнее. Но никогда не получал. Всегда с юмором. Ну что ж, говорит после первой нашей встречи. В процессе этой работы вы многому научились. Первая часть твёрдая, хорошо. Вторая намного лучше. Третья – мастерские, знаете ли, просто мастерские.